327. Гуру. В момент, когда дух в состоянии огненного спрянуть сердцем, отпадает от него, как ненужная шелуха, все, что препятствием служит для духа, и отягощает его. Огненные крылья дают возможность подняться над малостью личности своей, чтобы к великости иерархии прикоснуться и явно почуять вибрации того, что уже существует и суждено, но еще скрыто от глаз земного. Порадуемся вместе тому, что суждено, и участниками чего нам надлежит стать волею сроков. Духи, сужденные сроком, зависят от них. Велика их печаль, но радость зато непомерна, когда наступают они.